Мы всю жизнь будем вам благодарны за то, что вы оказали нам помощь в нужде, проговорил Картина. Один из матросов повесил на переднюю мачту фонарь, между тем как другие с помощью длинных шестов ускорили ход шхуны. Берег мало-помалу скрывался из глаз спасенных, которые горячо благодарили небо за избавление от опасности. В ту минуту, как паяра приближался к суживающейся части порта, Где кончались укрепления Сантандера, от краевого порта отчалила весельная лодка, на которой при свете вывешенного фонаря можно было ясно различить несколько офицеров. Долорес в ужасе схватила руку отца, подумав, что Эндема подкупил портовую стражу и велел арестовать шкуну. Она хотела просить капитана не выдавать их никому, но было поздно. Лодка была уже близко. Картина В отчаянии ломал руки. Стой! — раздался голос лодки. "Вы, вероятно, забыли, что должны подвергнуться осмотру. Ваши бумаги. Избавьте себя от труда синьёры", отвечал капитан. "На пояра нет клади, и поэтому ревизия не нужна". "Нет клади? Странно", послышалось в ответ. "Куда же вы едете?" "В Боённу, чтобы захватить с собой новый груз шелка. — "Готово".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 Старый Картина сидел угрюмый и безмолвный. Он смотрел в ту сторону, где лежала его родина, которую он должен был покинуть, чтобы основать себе и дочери новый очаг в чужой, совершенно незнакомой ему стране. С пустыми руками, без всякого имущества, отправлялся он, беспомощный, слабый старик в неизвестный ему край, где должен был привыкнуть к новым людям, новому языку, новым обычаям. Картино чувствовал, что смерть скоро избавит его от всех забот, и мысль, что станет тогда с Далорис, не давала ему покоя. Далорис подошла к нему, ласково положила руки на плечи старика и взглянула ему в глаза. Она прочла по лицу отца, что происходило в его сердце, и как бы желая утешить и ободрить его своей любовью и благодарностью, поцеловала его в исхудалую щеку. "Не грусти", сказала она своим мягким голосом. "И не опасайся за наше будущее. Время забот и опасностей осталось позади. Будем надеяться на небо. Я могу работать, отец мой. И на новой родине понадобятся прилежные руки. Будь мужествен. Покажи, что ты любишь свою дочь. Тогда мне все будет легко". Старик взглянул дочери в лицо, сиявшее новой надеждой, и на губах его появилась радостная улыбка. "Это было последнее прощание", проговорил он. "Не удивляйся, дочь моя, что я с такой грустью смотрел на берега, которые мы покидаем навсегда. И я, так же, как и ты, привыкну к чужой стране, но только мне, старику, переход будет нелегок. "Ты права, Долорес, моя милая дочь. Мы должны благодарить Бога, и надеяться на него. До этого времени на корабле не произошло ничего, чтобы поразило беглецов. Когда же берега и молы исчезли вдали, паяра как будто принял свой настоящий вид, сбросив с себя маску. Большой фонарь, горевший на верхней мачке, был спущен и потушен. Глубокий мрак покрыл палубу и судно, как чёрный призрак, меччалось по волнам темного моря. Раздалось приказание капитана изменить курс корабля, и паяра, описав полукруг, поплыл обратно по направлению к Испании. На палубе делались приготовления для обороны. Картина понял, что они находятся на корабле контрабандистов. Паяра выехал из порта Сантандер без клади и снова возвращался к уединенному месту берега, чтобы нагрузиться всевозможными товарами, которые там постоянно держались наготове. Торговля эта была очень выгодна по причине значительных пошлин, тем более что контрабандисты, выгрузив во Франции привезенные из Испании вещи, закупали здесь разные шелковые шерстяные товары, с которыми возвращались назад. Для предосторожности Пайяра время от времени выгружал менее ценные товары в порте Сант-Андер. Таким образом, он надеялся отвлечь от себя подозрения таможенных чиновников, и это ему до сих пор постоянно удавалось. Он уже более 100 раз совершал такие выгодные рейсы из Испании во Францию и обратно и никогда еще не был задержан. Теперь старику Картине с дочерью стали ясны слова, с которыми владелец корабля обратился к ним, решившись наконец взять их с собой. Когда паяра мчался обратно к берегу, который был погружен во мрак и почти не отличался от воды, вдали блеснул яркий огонек, вероятно, зажжённый сообщниками капитана, и корабль прямо направился к нему.